Во время первомайской демонстрации 37 года он еще стоял на трибуне вместе с членами Политбюро. Но в том же году кипучая деятельность Антипова была прервана. Позднее, на процессе Бухарина, Рыкова и остальных членов правотроцкистского блока, Антипов был назван в числе главных заговорщиков. Он якобы являлся руководителем параллельной группы правых, но на суде он так и не появился. Последний раз стоял на трибуне Мавзолея 1 мая 1937 года и Акулов, лысый монгольского типа человек. В начале 30-х годов Сталин хотел поставить его во главе ГПУ как своего прямого представителя. Акулов был предшественником Вышинского на посту генерального прокурора. Теперь он занимал бывшую должность Синукидзе, старый и почтенный пост секретаря Центрального исполнительного комитета.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 Был арестован почти одновременно с Бауманом, а расстрелян позднее. Вместе с террором господствовал цинизм.